Глава тридцать четвертая. «Смотрите, что это?» Небольшой караван из пары десятков зверолюдей медленно двигался в сторону города звериного бога. Закутавшись в длинные плащи и защищаясь от песка и солнца, молодая девушка поправила выбившиеся из-под платка волосы, посмотрела назад и негромко вскрикнула, привлекая внимание всех остальных. «Песчаная буря?» Там, за их спиной, откуда они пришли совсем недавно, в небе поднимался огромный столб пыли, больше походивший на несущуюся по пустыне песчаную стену. Огромный вал песка и пыли взялся словно из ниоткуда двигался им в спину, а то и тело, вспыхивающие в этой песчаной лавине огненные всполохи, и вовсе привели несчастных кочевников в ужас. «Звериный бог гнева яйца», — негромко сказала одна из женщин. «Неужто мы его чем-то разозлили?» В отличие от причитающих женщин, мужчины стали быстро смотреть по сторонам, обдумывая возможность где-нибудь укрыться и избежать этого странного явления. Песчаные бури хоть и были довольно редкие, но все же время от времени случались. Вот только они еще никогда не сопровождались охватывающим небо огненным заревом и то и дело вырывающимися из песка столпами необузданного пламени. "Берегись!" внезапно закричал ведущий караван кучер, и все тут же обратили внимание на несущуюся на них тень, пикирующую прямо с неба. Несколько мужчин приготовились к бою, но падающая тень не достигла нескольких сотен метров до замыкающей повозки и просто разбилась о землю, выбросив в небо ещё один столб пыли и грязи. Ударившись о землю, Неизвестная тень протящилась по ней несколько десятков метров, остановившись в прорытой ею же враздье, и замерла неподвижный горой стёрзанного мяса. Боже! Тут же выдохнули участники этого небольшого каравана, и даже мужчины в этот раз не удержали себя от нескольких шокированных вдохов. Прямо перед ними с небес на землю рухнул молодой, но невероятный, изувеченный дракон. Лишившись где-то вдали отсюда не только части туловища, но и всего правого крыла, рухнул на землю и разбился, но совершенно точно умер он ещё задолго до того, как начал падать. Да что же это? Проклятье. В третьей модификации нашего транспорта нужно будет что-нибудь вроде воздушного фильтра в салон вкорячить. Пыль нагнали, ужас. Ну и хотя бы обычное стёкла. Высунувшись из окна и посмотрев назад, я с трудом мог рассмотреть даже несущихся за нами союзников. Езда по пустыне таким скопом, да на таких колёсах, да при такой скорости, как оказалось, дело весьма опасное. Мы тут, кажется, локальную песчаную бурю запустили. Драконы, конечно, тоже молодцы, но они просто за спецэффект отрабатывают. Эй, шустрая! крикнул я, вернув голову в салон и отплёвысь от пыли. А как ты видишь, куда ехать? Я не вижу, атаман. А, ясно. Лучше бы не спрашивал, засмеялся, начиная немножко нервничать. Хорошо, что посреди практически идеально ровной пустынной местности очень сложно во что бы то ни было влупиться. Сбавить скорость, атаман. Не-не! тут же закричал я. Иначе те кретины точно в нас врежутся. Лучше добавь. Хи-хи-хи. Эй, смотрите, там ещё один. Продолжил орать я, указывая на рухнувшего где-то вдалике от нас дракона. Запомните, где эта туша упала. Потом подберём. Хи-хи-хи. Запомни мне туша. Тут же загрохотал голос моего придурковатого браца, крутящегося на своём кресле позади нас и пуляющего из своей турели, словно полуумный. Запомни. Почему они такие сильные? Садник на драконе прижался к спине своего зверя и взмыл высоко в небо, стараясь не глотать пыль. Огненный дракон под ним, оружие чьё превосходство в воздухе просто невозможно было ничем оспорить. До этого сражения он был уверен, что где бы ни появился их отряд, все враги тут же бы бежали в страхе. однако теперь он не мог даже опуститься в зону для атаки. Оружие неизвестного врага было столь страшным, что ужасная машина смерти, которая в воздухе не знала себе равных, теперь просто не знала, куда деться. В воздухе нельзя было спрятаться. В воздухе нельзя было улететь. Как бы высоко он не взлетал, это страшное оружие всегда могло его достать, а о том, чтобы спуститься ниже, не могло идти даже и речи. Все, кто был так неосторожен, уже умерли даже без шансов оказать сопротивление. Змахнув крыльями над пылевым облаком, огненный дракон повернул в сторону и создал своим усилием очередной порыв песчаных завихрений. А затем увидел, что этот же манёвр повторила катящаяся далеко внизу самоходная повозка. Почему они такие быстрые? Как бы он ни старался, какие бы манёвры ни совершал, эти враги всегда весели на хвосте. Летя по небу, он всегда был в поле их видимости. И он просто не мог от этой погони оторваться. Неизвестный враг нёсся по земле с той же скоростью, что и летящий по небу огненный дракон. И его всадник в нофи чувствовал себя просто мухой на разделочной доске. Уже утратив все надежды на победу, он просто хотел сбежать. Натянув поводья, он вновь застал этого зверя совершить крутой вираж. Почему они такие страшные? Огибая очередное облако, он посмотрел по сторонам, но дружеских взглядов, которые всё время до этого смотрели ему в спину, больше нигде не было. Ни сверху, ни снизу, больше нигде не слышался шум могучих крыльев, и нигде больше не вспыхивало огненное зарево. Нигде в этом небе больше не осталось ни одного дракона, а он впервые почувствовал себя загнанным зверем. которому на своей собственной земле больше некуда было деться, и абсолютно некуда бежать. Проклятье. Уже всё закончилось. Зверолюди из маленького каравана смотрели на огромное огненное полевое облако, которое внезапно возникло за их спиной и также неожиданно для всех стало успокаиваться и быстро затухать. Всё ещё не двигаясь с места, Они со страхом смотрели на это природное явление, а ведущий караван-кучер нервно сглотнул. Что-то приближается. Песчаная буря была страшной, но она была вдали от них, и с этим можно было справиться. А вот показавшееся из этого облака огромное повозка, да ещё и покатившееся прямо к ним, действительно не слабо всех перепугало. Приготовиться к бою! Как бы сильно он сам не боялся, Но всё ещё крепко сжимал рукоять своего копья и принялся ждать, пока этот монстр подъедет совсем близко. Одно колесо этой повозки было едва ли ниже, чем он, а уж вся повозка и вовсе казалась монструозной, не говоря уже о том, что двигалась она сама по себе. А четырёхрогая башня на её крыше как-то странно повернулась и тут же опустила эти рога, направив их прямо в их сторону. Даже дурак бы осознал, что если внутри этой телеги враг то бежать нет никакого смысла. Всем им только и остается, что сражаться и погибнуть в бою. Спрятав перепуганных женщин за обозы каравана и закрыв своими спинами, больше десятка мужчин вышли вперед, приготовившись к бою. А огромная повозка остановилась прямо перед ними, и из дыр в ее передней части тут же показалось несколько голов в деревянных шлемах, добродушно махая руками. «Здоров, дядь!» Тут же долетел до них негромкий голос, совсем не кажущийся им воинственным. Мы тут где-то дракону ранили. Не видели? Всё ещё сжимая рукоять копья и обильно потея, мужчины приглянулись между собой и все как один посмотрели в сторону, туда, где совсем недавно свалился с неба ужасный изувеченный огненный ящер. А, вон куда. Ухмыльнулся показавшийся из повозки противник. А затем вновь посмотрел на мужчин. Мы заберём? Ладно. Мужчины вновь несколько раз переглянулись и почти одновременно, но едва заметно от накатившего напряжения, кивнули. Издав довольный смешок, неизвестный противник выскочила со своей повозки, которая снова сама стала приближаться к убитому дракону, обошёл её сзади и схватил привязанный к её задней части длинный льняной канат. Подошёл к дракону, нацепил петлю на его шею и стянул с такой силой, что даже отсюда перепуганные на смерть зверолюди услышали звук лопающихся чешуек и ломающихся шейных позвонков. "Спасибо, мужики!" хохотнул тот, залезая обратно в повозку, и только сейчас, когда нас снова поехало вперёд, все они увидели, что вслед за ней уже тащится по песку несколько туш таких же изувеченных драконов. Эм выдохнул ведущий караван зверя-человек, когда огромная повозка развернулась прямо перед ними, очертив на земле тушами убитых монстров очень яркую дугу, красочно вводя кривую линию их всё ещё стывающей багряной кровью и щедро посыпая её сколками огненно-красный чишуи. Это ведь сейчас были гоблины. Да? Ага.